Глава 17 Первый помощник мэра. Эпиграф. Весна любви напоминает нам апрельский день, изменчивый, неверный. То весь он блещет солнечным теплом, то вдруг нахмурится сердитой тучей. Шекспир. Два веронца. Действие первое, явление третье. Однажды вечером на закате солнца Он сидел возле своей возлюбленной посреди фруктового сада в глубокой задумчивости. «Столь сладкие мгновения», — думал он, — «будут ли они длиться вечно?» Душа его была погружена в трудность выбора жизненного пути. Он скорбел об этом несчастье, которым заканчивается детство и омрачаются первые годы необеспеченной молодости. «Ах!» — воскликнул он. Наполеона сам Бог послал молодым французам, кто заменит его, что станется без него с несчастными, даже более богатыми, чем я, у которых ровно столько средств, чтобы получить образование, но недостаточно, чтобы в двадцать лет подкупить нужного человека и пробить себе дорогу. Что бы ни было, прибавил он, глубоко вздохнув, это роковое воспоминание навсегда помешает нам быть счастливыми. Вдруг он заметил, что госпожа де Рональ нахмурила брови и приняла холодный и презрительный вид. Подобный образ мыслей казался ей приличествующим лакею. Ей, воспитанной в сознании своего крупного богатства, казалось, будто Жульен тоже богат. Она любила его в тысячу раз больше жизни, не придавая никакого значения деньгам. Жульен не подозревал ее мыслей. нахмуренные брови вернули его на землю. У него хватило находчивости перетолковать свою фразу и дать понять знатной даме, сидящей так близко от него на дерновой скамье, что сказанные слова он услыхал во время своего путешествия к приятелю-лесоторговцу. Это, конечно, рассуждение нечестивцев. «Ну, и не водитесь больше с этими людьми». сказала госпожа Дереналь, все еще сохраняя свой холодный вид, внезапно сменивший выражение самой пылкой нежности. Эти нахмуренные брови, или, вернее, раскаяние в своей неосторожности, нанесли первый удар иллюзиям Жульена. Он сказал себе, «Она добра и кратка. Ее привязанность ко мне велика, но она воспитана в неприятельском лагере». Они особенно боятся того класса людей, которые, получив хорошее воспитание, не обладают достаточными средствами для начала карьеры. Что сталось бы с этими дворянами, если бы нам привелось сражаться равным оружием? Например, я, будь я мэром Верьера, с добрыми намерениями, честным, каков в сущности господин Дереналь, как бы я разоблачил викария, господина Вольно и все их плутни». как восторжествовала бы справедливость в Верьере. Все их таланты не помешали бы мне в этом. Они словно на ощупь ходят. В этот день счастье Жульена было на пути к упрочению. Нашему герою не хватало смелости быть искренним. Надо было иметь мужество начать сражение, но немедленно. Госпожа де Реналь была удивлена словами Жульена, ибо люди ее общества постоянно твердили, что возвращение Робис-Пьера было возможно именно благодаря молодым людям низшего сословия, получившим хорошее воспитание. Холодность госпожи Дерональ длилась довольно долго и показала и Жульену знаменательной. Дело же объяснялось тем, что за отвращением к дурным словам, сказанным им, последовала боязнь, не сказала ли она косвенно ему чего-либо неприятного. Это огорчение живо отразилось в чертах ее столь наивного и чистого лица, сохранявшего это выражение, когда она радовалась, удаляясь от докучных лиц.